Глава пятая В обители святой Магдалены Флоренс исполняла немного обязанностей, и все они, конечно, не морали рук благородной девицы. Давно, когда Флоренс была маленькой девочкой, только что попавшей в дом дяди и потому растерянной, она хотела большего. Ей казалось, что она готова брать на себя самую грязную, самую важную работу в обители — обрабатывать раны, дежурить у постели больных — сознание которых потерялось где-то за пределами этого мира, утешать тех, кто видел кошмары наяву. Но, конечно, сестры не могли доверить ей подобное. Поэтому Флоренс делала бумажные цветы для подарков вдовом, расписывала несложными узорами открытки, стояла с картонной коробкой для пожертвований на праздниках, читала вслух детям бедняков. Когда Флоренс подросла, когда ее детский почерк стал безупречным, а навыки счета точными, ей доверили сначала делать копии писем и приглашений, а затем отчеты, расчеты и сметы. Вслух, она все еще читала слепым старушкам и странным молодым женщинам, на чьих лицах всегда читалось благодушие, а в глазах детская наивность. Это казалось ей куда более правильным, чем сверять столбики циферок, или по десять раз переписывать один текст. «Достопочтенный лорд, обитель святой Магдалены с нижайшей благодарностью высылает вам отчёт о расходовании средств, любезно пожертвованных вами в конце зимы». Вокруг обители рос большой яблоневый сад, а под сводами старого аббатства даже в страшную июньскую жару сохранялась прохлада. Флоренс стояла во внутреннем дворике в окружении цветущих роз, у журчащего фонтана, и разминала пальцы после почти двух часов работы. А сегодня она закончила. Оставалось дождаться Бенджи, который должен был забрать ее домой. Сестры святой Магдалены носили серые платья из грубой ткани и белые воротники с вышитыми на уголках розами, знаком служения. Эти широкие воротники казались маленькой Флоренс подрезанными крыльями, особенно когда сестры спешили куда-то. Флоренс представила себя в таком же облике, со стриженными волосами, в дурацком чипце младшей послушницы. Сейчас она была в скромном, но обычном светском платье, поверх которого повязала простой белый фартук. Он защищал от чернил, пыли и жира, а кроме того давал понять, что юная леди в обители не из праздного интереса и не ради кого-то из близких, а потому что вызвалась по доброй воле быть полезной. «А будущий муж», — подумала Флоренс, «оставит ли он ей право тратить два дня в месяц на это служение? Или у нее будут иные обязанности? Вести приемы, угощать вечерним чаем светских дам, растить детей, когда те появятся?» От мысли про детей стало холодно в животе. Детрождению предшествовала некая иная обязанность жены, и все, что слышала о ней Флоренс, смущало и пугало. «О чем задумалось, дитя мое? Флоренс вздрогнула, обернулась и тут же едва не покраснела. Отец Сэмюэль, черная фигура рядом с серой колонной, вышел на свет. Запах ладана смешался с запахом цветущих роз. «О смирении и покаянии, святой отец!» Флоренс опустила ресницы и низко поклонилась. «Похвальные мысли для юной леди, отдыхающей после трудов на благо общества!» Отец Сэмюэль улыбнулся. «Твой брат приехал за тобой. Я провожу тебя». «Спасибо, отец Сэмюэль». Она еще раз поклонилась и пошла за ним по тенистым коридорам. «Я слышал, Флоренс, что ты становишься светской леди», — сказал отец Сэмюэль, повернув голову в ее сторону. «Леди Кессиди любезно берет меня с собой, когда ее с моими кузинами приглашают куда-то», — ответила Флоренс осторожно. Отца или она знала давно, с самого детства. Именно он взял на себя заботу о леди Голдфинч и маленькой Фло, когда те остались одни. Именно он помог пристроить матушку в обитель святой Гертруды, где она и оставалась до сих пор под бдительным надзором сестер врачей. Именно он посоветовал пансион для Флоренс, и он же давал ей работу, простую, но помогавшую потерянной девочке чувствовать себя нужной и полезной. Отец Сэмюэль не ругался, как дядя, и не был жесток в наказаниях, но раньше Флоренс боялась его разочаровать. Вдруг после этого она окажется в ледяной бездне, куда попадают все грешники. Отец Сэмюэль не забывал рассказывать ей и об этой бездне, и о том, что есть благодетели для девицы — скромность, послушание, доброта и отзывчивость. Светские рауты от скромности были очень далеки. «Я рад, что ты выходишь в люди, дитя», — с мягкой печалью сказал отец Сэмюэль. «Но не забывай, что в мире немало волков, и столь нежный агнец, как ты, может стать их добычей, если будет неосторожен. Ты же осторожна, Флоренс». Он замедлился, чтобы она поравнялась с ним, и посмотрел ей в глаза. «Помнишь ли ты, что бывает с девицами, выбравшими темную дорогу легкомысленных удовольствий?» Взгляд у него был внимательный и полный, словно бы, отеческой тревоги. Флоренс все таки покраснела. Она не знала, что ответить, но странный стыд за то, что поддалась уговорам леди Кессиди и позволила себе пикники, мороженое и несколько танцев с кавалерами, такими же неловкими, как она сама, кольнул сердце. «Я с тревогой отдаю тебя твоему кузену, Флоренс». «И предпочел бы отправить себя домой в сопровождении одной из наших сестер — громким шепотом добавил отец Сэмюэль, не дождавшись ответа. «Бенджамин был хорошим мальчиком, но я боюсь, что душа его склонна к пороку. Не из злобы, а из слабости воли». На смену стыду пришло странное чувство — возмущение. Флоренс с шумом выдохнула и заставила себя промолчать, хотя язык обожгли слова в защиту кузена. Он же хороший, хотела ответить Флоренс, он умный и добрый. Просто он запутался. Или отец Сэмюэль прав. Бенд, хороший мальчик, которому не хватает силы воли противостоять тем самым легким удовольствиям. Потому он приходит домой глубокой ночью, пропускает воскресные службы и избегает женитьбы. О леди Кессиди, Флоренс слышала это, часто ворчит на его интрижке с женщинами, которым саму Флоренс не пустили бы в одну комнату. «Я люблю кузена Бенджи», — ответила она. Это далось с трудом. Слова вдруг стали будто острые камушки. «Какая бы жизнь ни была у него за пределами дома моего дядюшки, он не позволяет ей проникнуть в этот дом. Потому, отец Сэмюэль, здесь вы можете не волноваться». «Любовь благородна, дитя!» — он покачал головой. «И чистая душа, ведомая благородной любовью, способна творить чудеса. Может быть, твой свет и твое смирение станут для юноша спасением?» Он остановился и, развернувшись, осенил Флоренс священным знаком. «Благодарю вас, святой отец!» Флоренс еще раз поклонилась, а затем поцеловала перстень на протянутой руке. Ощущалось это неловко словно Флоренс заставили вернуться лет на пять назад, в то время, когда в пансионе одна из монахинь каждый день обсуждала с ученицами поучительные рассказы о пороке и добродетели. Некоторые девочки потом высмеивали строгую мораль, и Флоренс часто ловила себя на том, что эти девочки были не так уж и неправы. До конца коридора они с отцом Сэмюэлем прошли в молчании — Но в просторном холле обители, где основали туда-сюда сестры, а у дверей уже собиралась очередь из бедняков, которым сегодня раздавали хлеб, отец Сэмюэль тихо спросил. «Ты же помнишь, что в обители святой Магдалены всегда можешь найти прощение и поддержку?» Флоренс подняла на него взгляд и кивнула. «Конечно, отец Сэмюэль». Она потянулась развязать узел фартука на спине. «Не было ли вестей от матушки?» Этот вопрос было сложно задать, но она все же решилась. «Когда еще удастся встретить отца Сэмюэля вот так, в благодушном настроении?» «Нет, дитя, увы, никаких изменений, если ты спрашиваешь про это». Взгляд отца Сэмюэля стал печальным. «Леди Аделейна пока не в состоянии кого-либо принимать. Давай мне фартук, и можешь идти. Бенджамин ждет тебя за воротами». Жара уже отступала. В саду пахло травами и цветами, а за оградой на Флоренс обрушился неприятный маслянистый запах близкого города. Бенджамин сидел на козлах изящной коляски, стройный, в новом светло-голубом костюме, похожий на сказочного принца с сердцем холодным, как льдинка. Только улыбка была тёплой, как солнечный луч. Он ловко спрыгнул и помог Флоренс забраться в коляску. Там ее ждали кружевные зонты от солнца и корзинка с холодным лимонадом и ягодами. «Это, чтобы ты не скучала в дороге», — подмигнул Бенджамин и закрыл дверцу коляски. Ехать с ним было одно удовольствие. Флоренс чувствовала себя почти принцессой рядом с обходительным и внимательным кузеном. День клонился к закату, жара стекала с города. Флоренс раскрыла зонт лишь потому, что леди полагалась это сделать. «Матушка велела нам не задерживаться», — сказал Бенджамин, «не оборачиваясь. «Тебя очень ждут к ужину». «В качестве главного блюда, конечно». Флоренс повертела в руке конверт, который обнаружился в корзинке, всунутой между ее плетёной стенкой и краем скатерти. «Не сомневайся, дорогая сестрица, ты совершенно права», — отозвался кузен, хмыкнув. И замолчал, давая ей возможность прочитать письмо. Прошла неделя со дня, когда дядюшка дал Флоренс понять, что выбрал ей женихов. Флоренс успела изучить все вырезки, а еще поймать Бенджа и расспросить его. Кузен в первый миг изменился в лице, явно испугался. Но поняв, что Флоренс приняла свою судьбу стойко и не собирается ни плакать ночи напролет, пока ее не отправят в обитель святой Гертруды, не сбегать из дома, тоже успокоился и выложил все, что знал, и все, что думал. А думал он, что отец Сэмюэль, наверное, прав. Никакого добросердечия, чистый расчет, холодный, как сердце лорда Силбера. Пожалуй, мелькнуло тогда у Флоренса в мыслях, дядя зря решил, что его сын — бесполезный ребенок. Ум Бенджамина был острым, осуждения рациональными, и для тех, кого он любил, в его сердце находились милосердие и тепло. Сегодня дядюшка пригласил на ужин лорда Маккензи, того, от взгляда которого Флоренс чувствовала себя неуютно, даже просто рассматривая портрет. «Не вешай нос», — сказал Бенджамин, когда они свернули на улицу, ведущую в парк. Прокатиться по его аллеям было приятнее, чем ехать в толчье. «Мой отец не дурак и не отдаст тебя тому, имущество в три раза меньше, чем у него». Это звучало резонно, но Флоренс все равно волновалась. Письмо было от мисс Лилиан. Бенджамин, желая поддержать сестру, вызвался побыть их с наставницей посыльным, тем, кто доставит корреспонденцию и сбережет ее от любопытных глаз. Флоренс уговорила его сходить по адресу лично, раз уж он хвастался, что знает трущобы. Это был не путь к отступлению, не план побега. Нет. Мысли о побеге совсем вылетели у Флоренса из головы, потому что появилось много других забот. Но разве не нужны девицы в столь важном деле поддержка и советы опытных подруг? Подруг у Флоренс было мало. Точнее, не было совсем. Только кузины и леди Кессиди. А по их мнению, она должна была испытывать лишь благодарность и радость. Кроме ответного письма, сухого, короткого, призывающего слушать сердце и не терять разум и саму себя, в конверте лежали листовки. «Я взял их у твоей мисс Лилиан сказал Бенджамин, когда Флоренс спросила, что это. «Должна же ты знать, чем именно она занимается». Мисс Лилиан была суфражисткой. Одной из женщин, которые, по мнению дядюшки, только и занимались тем, что вредили обществу. Они подговаривали честных жён и дочерей бунтовать и получать образование, устраивали отвратительные демонстрации на площадях, вступали в схватки с полицией. Многие вели образ жизни далёкий от того, какой надлежит вести честным и примерным леди из высшего общества. Флоренс слышала о богатых дамах, курящих сигары в салонах, но с кем-то таким мисс Лилиан, конечно, в ее голове и рядом не стояла. Она с любопытством рассматривала листовки. Яркие, с крупными надписями, красными, зелеными, черными и желтыми. Они требовали признать право женщин на высшие курсы, отменить закон позволяющий мужьям и братьям распоряжаться имуществом жен сестер и матерей а еще одна листовка сложенная в четверо как театральная программа рассказывала об ужасах корсетов и бальных платьев флоренс не до конца понимала как связаны образование и корсеты не то чтобы я осуждал сказал бенджамин приглушенно. в чем-то я даже согласен «Но если ты хотела рассматривать это как свою третью дорогу, сестрица, боюсь, стоит выбрать проводника понадёжнее». Прозвучало это немного едко, но Флоренс почему-то не хотелось ему возражать. Дома, конечно, все суетились. Леди Кессиди находила в этом своеобразное удовольствие, чего нельзя было сказать об остальных. Флоренс видела слишком мало званых ужинов за свою жизнь — А это был первый, в котором она принимала участие как равная, а не как маленькая хорошенькая девочка, которой позволили на несколько минут показаться взрослым. Леди Кессиди схватила ее почти с порога. «Вот ты где!» — воскликнула она и кивнула Бенджамину, который только собирался что-то сказать. «Я же просила вас побыстрее!» «Матушка, я...» Бенджамин приложил руку к груди, но не успел ничего возразить. Леди Кессиди отмахнулась и утянула Флоренс за собой. В ее комнату, через парадную столовую, где суетились слуги. «Платье готово», — быстро говорила она, пока они поднимались по лестнице. «Горничная придет через пару минут». «Куда вы несете эти цветы, Бекки?» — просила она по ходе служанки с роскошным букетом лилий. «Их нужно нести в столовую, а не из нее. «Простите, миледи, я только...» Леди Кессиди снова лишь махнула рукой и переключилась на портьеры, которые, на ее взгляд, были присобраны не так и не теми лентами. «А можно мне чаю, леди Кессиди?» мягко попросила Флоренс, потому что после поездки через весь город все еще хотелось пить. Даже после лимонада. «Конечно, дорогая!» Леди Кессиди улыбнулась ей и снова отвлеклась на что-то. Флоренс замерла, рассматривая хрустали столовое серебро. Скатерть была белоснежной, салфетки нежно-голубыми, как незабудки, с золотистыми лентами. Незабудки и золото украшали фарфор, и рядом с каждым прибором стояла крошечная хрустальная вазочка с букетиком незабудок. Оказалось, что платье Флоренс тоже незабудкового оттенка, с золотой лентой прямо под грудью. Флоренс стояла перед большим зеркалом, смотрела на себя, пока горничная подкалывала это платье, совершенно новое утром привезённое от модистки, и не понимала, что происходит. Утром жизнь казалась такой бесхитростной и понятной, размеренной, словно не было ни расставания с пансионом, ни приказа дядюшке подумать о замужестве, ни пикников и театров. Простая монотонная работа, которую Флоренс выполняла честно и чувствовала себя на месте. И даже отец Сэмюэль с его странными разговорами нисколько этому не мешал. А сейчас она будто замерла на краю пропасти. Чай принесли, правда, пришлось попросить еще несколько раз, и не ледики, Кессиди, а Розалин, горничную, которую прислали помогать. Флоренс пила его осторожно, сидя на пуфике в одной сорочке и чулках, пока Бекки, та, которую отчитали за Лилией, подшивала платье, А Розалин колдовала над средством, которое должно было превратить еле вьющиеся волосы Флоренс в красивые тугие локоны. «У вас такой странный цвет волос, мисс», — сказала Розалин, расчесывая пряди щеткой. «Почти красное золото». Флоренс смущенно улыбнулась и попросила передать ей флакон с пилюлями. «Голова болит», — соврала она. На самом деле ей просто было страшно а от страха мог случиться приступ флоренс очень не хотела подвести дядюшку сегодня когда солнце начало клониться к закату и комнату флоренс заполнил густой оранжевый свет почти такой же как ее волосы раздался стук в дверь бенджамин открыл ее прежде чем сама флоренс или кто-то из служанок позволили это и очень быстро вошел опасаясь что его застанут в коридоре. В зеркале было видно, как Розалин недовольно покачала головой. Она как раз заканчивала с прической и вплетала в волосы Флоренс букетики искусственных цветов. «Волнуешься?» — спросил бенджи Он занял свое любимое кресло и чопорно сложил руки. Словно бы никогда не сидел на подоконниках и даже на полу у кровати кузины. «Немного», — призналась Флоренс. «А тебе можно здесь находиться?» Он лишь махнул рукой. «Матушка попросила меня спуститься вместе с тобой, проявить заботу старшего брата. И я с радостью выполню эту просьбу». Флоренс просияла. «Готова, мисс?» Розалина отошла на шаг назад, и Флоренс, наконец, встал из пуфика. Ноги затекли от долгого сидения и еле держали ее, а помадой для волос пахло так, будто Флоренс мазнула её прямо под носом. В зеркале отражалась красивая стройная девушка. Непривычно взрослая и хрупкая, очень серьезная и чуть встревоженная. «Какая красавица, мисс!» — Розалин восторженно прижала руки к груди. «И никакой краски не надо. Глаза сами сияют, и румянец нежный». Она говорила что-то ещё, отчего румянца становилось больше. Флоренс не могла сдержать ни смущения, ни улыбки. Она повернулась к Бенжи и поймала в его глазах одобрение. Краши нашей Флоренс во всем Лагресси нет, пропел он с лукавой улыбкой. Пойдем, сразим на повал того, кто вздумал попросить у отца твоей руки. Лорд Маккензи и другие гости опаздывали, поэтому их ждали в гостиной. Флоренс села на софу рядом с сестрами. Матильда смерила ее равнодушным взглядом и уткнулась в книгу. Дженни же просто отвернулась, словно Флоренс чем-то ее обидела. Дядя Оливер что-то одобрительно проворчал, а леди Кессиди расплылась в широкой улыбке. «Ах, дорогая!» — всплеснула она руками, но не успела ничего добавить. Звон колокольчика из коридора отвлек ее. Первый гость приехал. Леди Кессиди стряхнула с юбок что-то невидимое и кивнула мужу. Тот встал и подал ей руку. По его лицу было заметно, что все происходящее не доставляет ему удовольствия, и он принимает это как необходимость. Оливер Силбер следовал светским ритуалам, знал их блестяще, но, Бенджи не раз это говорил, не всегда одобрял, считая некоторые суетливой чушью. От других, впрочем, особенно от младших членов семьи, он требовал беспрекословного подчинения правилам. Бенджамина это раздражало в том числе поэтому он бунтовал. Матильда оторвалась от книги, заложила страницу ленточкой и спрятала опыты геометрии под диванной подушкой. Они с Дженни переглянулись и кивнули друг к другу. Сёстры Силбер надели платье того же незабудкового оттенка, только ленты были серебристые, словно леди Кессиди пыталась тем самым подчеркнуть разницу между дочерьми и Флоренс. «Это же первый званый ужин дорогой кузины!» — спросила Дженни у брата. Смотрела она при этом на свои пальцы, делая вид, что пытается понять, не забилась ли сквозь перчатки под ногти какая-нибудь грязь. Бенджамин, который стоял у окна, скрестив на груди руки, ответил без улыбки. — Да, если ты решишь испортить его, дорогая сестрица, поверь, я найду, какие твои маленькие секретики рассказать нашему отцу. Флоренс вспыхнула, Дженни тоже. Матильда с интересом посмотрела на них. «Как ты мог подумать, что я захочу кому-то что-то испортить?» Презрительно фыркнула Дженни. «Я уверена, дорогая кузина сама с этим блестяще справится». Бенджамин сощурился, а Матильда неодобрительно покачала головой. «Замолчи, Дженни», — сказала она и встала. «Даже твою красоту злой язык испортит без труда». Пойдемте, думаю, пора». Колокольчик позвонил еще раз, а потом еще. Слуга открыл дверь, и им действительно пришлось покидать уютную гостиную и идти в неизвестность, в полную людей, правил и звон хрусталя. Матушка запретила ей кое-что, шепнул Бенджи Флоренс на ухо, пока они шли по коридору, приотстав от сестер. Впрочем, сама увидишь. Увидеть было несложно. Медовые кудри лорда Дугласа Флоренс разглядела бы и в стотысячной толпе. Он стоял у камина, разговаривал со смутно знакомой дамой и, оглядываясь на свое отражение в зеркале, нервно поправлял то волосы, то галстук. Дженни так и застыла. Матильде пришлось мягко толкнуть ее в спину. Бенджамин усмехнулся, а лорд Дуглас, мазнув по девушкам словно бы случайным взглядом, вернулся к беседе. Потом он, конечно, подошел к ним, чтобы поклониться и выразить радость от встречи. Флоренс показалось, что на лице Дженни за вежливой улыбкой так и проступают разочарование и обида. Летние сумерки сгустились, слуги зажгли огни, и сразу стало уютнее. Хрустали, зеркала засверкали, просторная гостиная заполнялась людьми. Пришлось много улыбаться, отвечать на приветствия и вспоминать имена тех, с кем Флоренс успела познакомиться. Иногда это давалось с трудом. Горло пересохло, и Флоренс попросила у услуг бокал холодного лимонада. С ним она спряталась у колонны, чтобы хоть минуту отдохнуть и выровнять дыхание. Бережно уложенные локоны, казалось, взмокли и начали липнуть к шее, а вплетенные в них проволочные стебельки незабудок кололи кожу. Голос дяди, раздавшийся из-за спины, заставил Флоренс вздрогнуть. Она обернулась. Лорд Силбер поймал ее взгляд и кивнул, а после жестом приказал подойти ближе. «Флоренс», — сказал он мягко, будто собирался отчитать ее за провинность, но понимал, что она и сама достаточно прониклась собственной виной. «Я хочу представить тебя своему доброму другу и надежному партнеру, лорду Лайонелу Маккензи». «Лорд Маккензи...» — он обернулся к собеседнику, который до того казался Флоренс, растерявшийся от голосов и огней, просто темной фигурой. «Моя племянница — Флоренс Голдфинч, будьте знакомы». В жизни взгляд лорда Маккензи был таким же острым и злым, как на гравюре флоренс почувствовала себя мотыльком которого прикололи булавкой к дощечке чтобы развернуть крылья и закрепить под стеклом лайнел маккензи изучал ее несколько секунд напряженно словно пытаясь составить мнение о потенциальной невесте после чего его лицо странно дернулось он моргнул поджал губы и нехотя через силу улыбнулся будто давно этого не делал и успел разучиться «Весьма счастлив увидеть вас, мисс Голдвинч», — сказал он, прикладывая руку к груди и коротко склоняясь. Голос у лорда Маккензи был холодным и глухим. Он точно не испытывал радости от знакомства. Впрочем, неприязни, кажется, тоже. «Возможно, — подумала Флоренс, — эмоции чужды ему». Она поклонилась в ответ. «Я тоже рада знакомству, лорд Лайнел. Стоило протянуть руку». Но Флоренс замешкалась, не зная, не оттолкнут ли ее ладонь. все таки в жизни лорд Маккензи оказался куда более пугающим, чем на портрете. Худое лицо с резкими тенями, острые плечи, вытянутые, почти паучьи конечности, руки и зачесанные назад темные волосы. Он был похож на человека, истощенного болезнью. «Иди, Флоренс, развлекайся», — приказал дядюшка. Голос его был спокоен а взгляд строк. Флоренс поспешила кивнуть и произнести какую-то любезность, прежде чем раствориться в толпе. Стоило поискать Бенджамина и держаться поближе к нему, но ее перехватила леди Кэссиди, и случилась утомительная череда приветствий, узнаваний и пустых разговоров, так что Флоренс очнулась только у стола, когда слуга отодвигал для нее стул, А напротив, наискосок, прямо за невысоким канделябром на пять свечей, сияли медовые кудри лорда Дугласа. Лорд Маккензи сидел рядом с лордом Силбером, и со своего места Флоренс могла хорошо его рассмотреть. Спина такая прямая, словно палку проглотил, брови нахмурены, голова повернута в сторону дядюшки, который что-то говорил. Когда слуга нечаянно задел его острый локоть, выпирающий в бок, лорд Маккензи скривился от неприязни но промолчал, разглядывая содержимое тарелки перед собой с таким видом, будто ему предложили собачье кушанье вместо сочной утиной грудки в ягодном соусе. Флоренс отвернулась и осмотрелась, стараясь не бросать лишних взглядов на лорда Дугласа. Пухлая дама слева, кажется, леди Тулли, переговаривалась с другим соседом. Ее духи пахли чем-то почти приторным, но приятным, а речь то и дело перемежалась вспышками смеха. Место справа пустовало. Флоренс разглядела имя на карточке. Эдвард Милли. И удивилась тому, что оно незнакомо. Точнее, знакомо, но очень смутно и никаких ассоциаций не вызывает. Леди Кессиди вряд ли ошиблась бы при раскладке. И если цель этого ужина — познакомить их с лордом Маккензи, чтобы тот оценил невесту, то почему он сидит почти на другом конце стола? Флоренс снова повернулась в ту сторону, где сидели дядюшка с компаньоном, и поймала строгий, острый взгляд. Лорд Маккензи смотрел прямо на нее. лицо его было бесстрастно скучающим. «Прошу прощения, леди», — тихий голос раздался совсем рядом. «Кажется, мы сидим вместе, но не представлены». Флоренс обернулась, леди Тулли обернулась вместе с ней. Молодой мужчина в ладно сидящем костюме цвета темной охры застыл с выражением легкой растерянности на красивом открытом лице. Он смотрел на флоренс и улыбался так, словно сожалел, что чем-то ее обидел. Флоренс тоже растерялась. И от самой ситуации она судорожно пыталась вспомнить, как следует поступить, но голова вдруг опустела. И от взгляда, который, в отличие от острых иголок лорда Маккензи, лучился теплотой. Пухлая леди Тулли неожиданно пришла на помощь. «Ох, Эдвард, дорогой!» Она всплеснула руками, отчего ленты на ее перчатках взвелись. «Позволь исправить эту неловкость. Мисс Голдфинч племянница хозяина этого дома». Она дождалась, пока Флоренс найдет в себе силы вежливо кивнуть. «Флоренс, милочка, рада представить вам сэра Эдварда, Эдварда Милли». «Сына моей доброй подруги Маджены и очень славного мальчика». Сэр Эдвард смущенно отвел взгляд буквальную секунду, потому что в его глазах плескалось веселье. Он широко улыбнулся, поклонился Флоренс, поблагодарил леди Тулли и лишь после этого занял свое место. На рукавах сюртука блеснули тонкие нити золотой вышивки. Флоренс почувствовала, как к запаху вина, соусов и духов леди Тулли примешивается благородный аромат дорогого мужского парфюма. Пахло сандалом и теплым деревом. Флоренс смутилась еще больше. Лорд Силбер встал и что-то сказал, подняв бокал. Его слов было не различить, потому что леди Тулли продолжала говорить что-то сэру Эдварду громким шепотом, а в висках Флоренс стучала от волнения кровь. И ужин начался. Флоренс очень хотела есть, но сейчас в присутствии нескольких десятков полузнакомых людей почувствовала страшное смущение. Серебряные приборы жгли руки холодом и были тяжелыми, а от одной мысли, что нужно поднести кусочек блюда к рту и прожевать, челюсти сводила. Флоренс заставила себя выпрямить спину, прикрыть глаза и сделать два-три глубоких вдоха. «Это просто страх», — напомнила она себе. «Он пройдет. Главное, не дать ему власти над собой. Лекарство работает, оно всегда работало, и бояться нечего». «Так в каком пансионе вы были, дорогая?» Ласковый голос леди Тулли стал соломинкой, за которую можно было ухватиться. И Флоренс ухватилась. «Пансион Святой Марты». Она повернулась к соседке по столу. Я появлялась в городе на праздниках и каникулах, но... Но были слишком юны, чтобы показывать вас свету. Леди Тулли, понимающая, закивала и добавила, обращаясь уже к сэру Эдварду. — Оливер Силбер коварно скрывал от нас всех настоящее сокровище, — произнесла она заговорщическим шепотом. Но ничего, милая, впереди еще половина лета и целая осень. Надышитесь свежим воздухом, а там и зима. «Праздник перехода, коньки и...» Она говорила что-то еще, обещая развлечения и яркую жизнь. Но Флоренс потеряла нить разговора, совершенно бессмысленного, и рассеянно огляделась. Леди Тулли, видимо, хотела ее приободрить, но получилось наоборот. Она лишь напомнила, что времени у Флоренс не очень много. Свобода закончится в день ее совершеннолетия, так толком и не начавшись. Было бы невежливо обижать добрую, правда, добрую женщину. Поэтому Флоренс пробормотала в ответ что-то такое же бессмысленное и посмотрела не на свою тарелку, а на человека напротив. Лорд Дуглас тоже смотрел на нее. Впервые, кажется, со знакомства в парке. Огни свечей отражались в его глазах, как лукавые искорки. Он улыбался. Флоренс казалось, что улыбался ей, а не просто так. Когда их взгляды встретились, лорд Дуглас улыбнулся шире, и сердце Флоренс ухнуло вниз. Прежде ей никто так не улыбался. А еще казалось, что она взяла и украла эту улыбку, этот взгляд и даже это место у Дженни. Сестра сидела через трех человек от лорда Дугласа на той же стороне и была лишена радости видеть его. Разве что будет то и дело высовываться. Флоренс посмотрела на Дженни украдкой. Та была занята беседой, которая, кажется, доставляла ей удовольствие. «Принесите, мисс Голдфинч, лимонад. Будьте добры». Спокойный ровный голос рядом отдал распоряжение слуге. И тут же бокал вина, который стоял рядом с Флоренс и к которому она не решалась притронуться, убрали, а его место занял бокал с водой и долькой лимона. Флоренс с удивлением посмотрела на сэра Эдварда, Тот смотрел прямо перед собой. «Что вы делаете?» — прошептала она. «Вы выглядите так, что я не рискнул бы давать вам что-то крепче чая, мисс Голдфинч», ответил сэр Эдвард таким же шепотом. «И вы не идите. Не хотелось бы лезть не в свое дело, но это волнение дебютантки или что-то другое?» Она осторожно, словно серебро могло обжечь ее, как фею или злую колдунью взяла в руки нож и вилку. «Вот так лучше», — улыбнулся сэр Эдвард. Будь Флоренс чуть бойчея и не настолько сбита с толку, она бы, пожалуй, улыбнулась в ответ и подхватила нить беседы, легкой, ничего не значащей, но самую малость напоминающей флирт. Но она засмущалась, потому что улыбка у сэра Эдварда была какая-то слишком уж открытая, как у кузена Бенжи или как у отца Флоренс и совсем не как у лорда Дугласа. Тот будто угадал ее мысли. «Вам повезло, сэр Эдвард», — сказал он вдруг. Достаточно громко, чтобы и леди Тулли навострила уши. «Мисс Голфинч — замечательная соседка». Он подмигнул Флоренс как заговорщик и продолжил все с той же лукавой улыбкой. «Только очень уж молчаливая. Ни разу не слышал от нее фразы длиннее. И вам доброго дня, сэр. Спасибо, сэр», — сказал он нарочито тонким голоском. Но молчаливость девицы, я слышал, почитается за добродетель. Седой господин рядом с ним хохотнул. «Да, некоторым, правда, лучше помалкивать», — проскрипел он, ковыряя вилкой утиную ножку. Флоренс показалось, что со стороны леди Тулли повисло странное тяжелое молчание. Настолько тяжелое, что у самой Флоренс вдруг встал комок в горле и захотелось сбежать и оказаться подальше отсюда. «А добродетель джентльмена разве не в том, чтобы вести партнершу, что в танце, что в светской беседе?» — мягко спросил сэр Эдвард, выждав короткую паузу. Голос его звучал тихо, и к радости Флоренс никто больше на них не обернулся. Всеобщего внимания она, пожалуй, безболезненно бы не пережила. «Впрочем, я считаю, что искусство беседы, как и искусство танца, не привязаны к полу». Сэр Эдвард взял бокал с вином, и приподнял его, как делают, желая произнести тост. Куда важнее тонкий ум и чуткое сердце, ну и опыт, без сомнения. А опыт обычно рождает милосердие. «С вашего позволения, лорд Дуглас, мистер Брюс, мисс Флоренс», он подался вперед. «дорогая леди Тулли, и с вашего тоже, выпьем за опыт и милосердие». «Туше!» — с усмешкой сказал лорд Дуглас и тоже поднял бокал. Флоренс посмотрела на Дженни. Та застыла с вымученной искусственной улыбкой, обращенной к собеседнику. Взгляд же устремился в их сторону, к Лорду Дугласу, жадный и злой. А Флоренс она к счастью не смотрела, словно кузина была для нее пустым местом. Все шло своим чередом. Слуги поменяли блюдо. Перед Флоренс появился новый бокал с лимонадом, а перед ее соседями новая порция вина. Дядюшка произнес короткую речь. Ничего особенного, просто еще одно приветствие, вежливое и сдержанное. Леди Кессиди рядом с ним улыбалась с непонятным превосходством. Видимо, гордилась собой. Флоренс сидела тихо, как мышка, и открывала рот только за тем, чтобы положить в него еще кусочек еды. Или сделать вид, что положила, потому что вскоре наелась. Очень хотелось встать из-за стола и не тратить время. Но, конечно, это было невозможно. Званые ужины существовали не ради еды, а ради совсем других вещей. Поэтому Флоренс осторожно рассматривала гостей, то и дело возвращаясь к лорду Маккензи. Тот, казалось, не обращал на нее внимания. Он не обращал внимания ни на кого, кроме дяди Оливера и леди Кессиди, и вообще выглядел так, словно все происходящее нравилось ему не больше, чем самой Флоренс. Может быть, он привык к числам и конторским книгам или к заумным юридическим документам. Флоренс знала, как они косноязычны, потому что читала некоторые письма и отчеты в обители. А к людям не привык, и для него этот ужин похож на птичий базар. Бенджамин, правда, говорил про лорда Маккензи и другое, мол, тот жестокосердный скряга, злобный старик, в доме которого зимой не топят нигде, кроме покоев хозяина. И еще будто лорд Маккензи любит охоту, свирепую, кровавую, И в его поместье в соседнем графстве одно время каждую осень пропадали люди, домашние кошки и бродячие приходские псы. Но это слухи уточнял Бенджа. Верить им не стоит. Люди о богачах вообще всякое говорят. Сейчас Бенджамин был где-то на другом конце стола. Флоренс не видела его, только слышала иногда голос и смех. «Вы отличаетесь от сестер, сказал вдруг сэр Эдвард, — «тихо, не для всех, для одной лишь Флоренс». Она вздрогнула, испуганная тем, что кто-то заговорил с ней. И не просто кто-то, а взрослый богатый лорд с золотой вышивкой на рукавах сюртука. Стоило ответить. Флоренс судорожно пыталась придумать достойную реплику, чтобы сэр Эдвард ни в коем случае не решил, что она флиртует или напрашивается на комплимент. Вот уж это она успела заметить в знакомых девицах. Почему-то подобное всегда вызывало неприязнь. Флоренс подняла голову и смогла выдавить из себя только... «Простите?» Сэр Эдвард улыбнулся и отвел взгляд. «Силберы все белой масти», — сказал он. «А вы, рыжие, я бы сказал, золотистые, а не серебряные. И глаза у вас не как замерзшее озеро, а как добрые крепкие бренди». Он бросил это легко, будто о погоде говорил. Но Флоренс почувствовала, как краснеет. Леди Тулли осторожно сжала ее предплечье, и стало легче. «Мисс Голдфинч, видимо, пошла в отца», — предположила она, и сэр Эдвард заинтересованно приподнял одну бровь. Смотрел он на Флоренс. Она кивнула. Все так, милорд». «Голдфинч», — произнес он тихо, словно уловил что-то знакомое, и сейчас пытался вспомнить. «Голдфинч, рыжий». «Я слышал о Томасе Голфинче», — оживился он. Талантливым пейзажисте и заедино. Один мой добрый друг любит его работы. Уж не...» Флоренс покраснела окончательно. «Неужели?» «Сэр, я...» Томас Голфинч переспросил лорд Дуглас, пожалуй, громче, чем следовало. «У которого жена сошла с ума из-за его опытов в алхимии? Я слышал, она была...» Сэр Эдвард посмотрел в его сторону так, что на миг показалось, будто воздух стал тяжелым, а свет померк. Лорд Дуглас сосекся и замолчал, но в его глазах читалось неистовое любопытство, и он смотрел на Флоренс уже иначе. Не как на прелестную дурочку, приложение к сестрам, за одну из которых он явно ухаживал, а как на отблеск сенсации, живое свидетельство чего-то невероятно интересного. Дядя тоже смотрел на нее а взгляд его и правды напоминал сейчас замерзшее озеро. Лорд Маккензи, почуявший неладное, озирался по сторонам. Ладонь леди Тулли, тёплая и мягкая, накрыла ладонь Флоренс под столом. Это вдруг придало сил и заставило подступившие было слезы если не исчезнуть совсем, то застыть. — Простите, сэр. Флоренс посмотрела на сэра Эдварда прямо. — В этом доме не стоит упоминать моего отца. На его лице читалось искреннее раскаяние. Он медленно кивнул и приложил руку к груди. «Я сожалею, мисс Флоренс», — сказал он глухо, «и постараюсь исправить ситуацию, насколько это возможно. А пока позвольте развлечь вас беседой о более приятных вещах».